Афиши Сашка, конечно, увидела. В их маленьком городке трудно пропустить хоть маломальски значимое событие. А тут столичный артист с гастролями приезжает. Народ только об этом и говорит. Главный повод для бесед в больничном коридоре. Бабушки вспоминают, когда последний раз были на его концерте. И морда его со всех углов, со всех автобусных остановок улыбается так, что Сашка постоянно вздрагивает, наталкиваясь на нее взглядом. Хотя морда хорошая такая, молодая. Пять баллов художнику за искусство ретуши. Сашка помнила куда более помятого Всеволода Алексеевича. А лет с тех пор прошло... Сколько же прошло лет? Года три-четыре, а может быть и все пять. Она не считала. Здесь, на Алтае, время вообще текло по-другому. сотни раз медленнее, чем в сумасшедшей Москве. Спокойная, размеренная жизнь. Как же она Сашке нравилась. И лес, до которого рукой подать, и по которому она любила бродить в выходной день, и озеро, в котором можно было увидеть свое отражение. И выделенный ей домик, всего две комнаты, малюсенькая кухня с печным отоплением, с колодцем во дворе, Сашке нравились. А больше всего нравилась ее больница, в которой отродясь не видели и половины того оборудования, каким был оснащен московский военный госпиталь. А дорогущий аппарат Марте заменял Иван Иванович, пожилой терапевт и диагност от Бога. Под его покровительством Сашка и начинала, а теперь вот дошла до заместителя главного врача. Но в местных условиях эта должность не означала собственный кабинет и кучу канцелярской работы, как бы не так. Здесь каждые руки на счету, и плевать все хотели на субординацию. Можешь – лечи, вот и все. Зато никаких генералов, строящих врачей перед своей койкой, как солдат на плацу. Контингент почти весь знакомый, хроников всех знаешь, как членов семьи. И они тебя знают. И, выписавшись, то и дело норовят принести гостиниц. Бидончик свеженадойного молока, кусок только что разделанной коровьей туши, а то и валенки собственного производства. А что, зимой ценнейшая вещь. В городских сапогах тут быстро или воспаление легких подхватишь, или просто шею свернешь на скользкой, как каток, дороги. Прижилась Сашка, будто родилась здесь. Чудно, как иногда получается. Рвалась и нарвалась в столицу из Подмосковья, а теперь переехала от Москвы за несколько тысяч километров и счастлива. Впрочем, из-за Тумановой не такие чудеса случаются. Да, вот оно, главное преимущество жизни на Алтае. Никакого Всеволода Алексеевича. Никаких концертов, на которые ты не можешь не пойти. Никаких поклонников, с которыми нужно общаться. И даже интернета тут почти нет. То есть он, конечно, есть, но такой медленный и дорогой, что ты волей-неволей забудешь про посиделки на форумах. Дана и сама старалась забыть. А телевизор так и не купила. Вечера проводила за книгой. Записалась в местную библиотеку и, идя за очередным томиком Чехова, сама себе удивлялась. Как есть земский доктор? Привет вам, Антон Павлович. Можно ли считать такую жизнь счастьем? По крайней мере, Сашка чувствовала покой. Она могла бы даже создать семью, если бы захотела. В первое время Андрей, еще один молодой специалист, 30-летний хирург, неплохой, в общем-то, парень, пытался подбивать к ней клинья. Звал в клуб, в кино, угощал домашними пирожками, которые пекла его мама. Положительный, правильный, надежный, чем не пара. Не дурак, любой заведенный ею разговор с легкостью поддерживал. И Глаза у него такие голубые... «Почти синие. В тот момент, когда Сашка осознала сей факт, она и сказала себе «стоп, не надо портить мальчику жизнь». И себе тоже. Врать себе Сашка всегда считала последним делом. «Ты же будешь смотреть в эти синие глаза, а видеть совсем другие, куда более тусклые, почти без ресниц, уставшие, равнодушные, но родные. А эти родными никогда не станут». И Сашка больше не приходила на чаепитие с домашними пирожками. Недели три строила себя себя высокомерную городскую барышню, и Андрей от нее отстал, а Сашкина жизнь снова потекла в неспешном ритме. А потом появились его афиши. Юбилейный гастрольный тур. Спасибо, хоть не прощальный. Краевое радио надрывалось от восторга. Туманов будет выступать в городах Алтая впервые за 20 лет. Спешите купить билеты. Сашка шарахалась от каждого столба и с ужасом считала дни до его приезда. Уговаривала себя, что это глупо. Никто ее силой на концерт не потащит. Да, город маленький, но вряд ли Туманов пойдет гулять по улицам, тем более, что стоит поздняя осень, очень щедрая в этом году на дожди. Концерт состоится в воскресенье, тебе даже на работу не надо идти. Сиди себе дома, читай книжки. Какое тебе дело, кто и где поет? Тоня, конечно, знала, куда перебралась Сашка. Они иногда переписывались, тщательно избегая разговоров о Туманове. Ну и что с того? Если Сашка сама ничего ей не скажет, она даже не обмолвится ни о встрече, ни о концерте. А Сашка не скажет. Она просто сделает вид, что ее тут нет. Она совершенно точно решила, что не пойдет на концерт. Старые раны бередить не нужно в избежании рецидивов. Четкая медицинская формулировка, научно доказанная теория. На выходные Сашка намеренно запланировала целую кучу дел, с которыми давно пора было разобраться, чтобы ни минуты не осталось лишней на глупые мысли и переживания. Дрова нужно перетаскать под навес, а то валяются возле забора, куда ссыпал их водитель грузовика, под дождем мокнут. Окна ватой проткнуть и бумагой проклеить, дует уже ощутимо. Печку протопить бы не мешало, еще не очень холодно, но в доме чувствуется сырость. Да и проверить, не чадит ли, не забился ли дымоход, не надо ли звать мастера. Такие вещи лучше выяснять до наступления холодов. Жизнь в частном доме без городских удобств здорово дисциплинирует. Если ты в городе вовремя за свет не заплатишь, в худшем случае тебе начислят пеню. А вот если ты здесь упустишь момент, когда еще дорогу не завалила снегом и можно подвести к дому дрова, вот тогда точно случится апокалипсис. В первый год она уже бегала по сугробам к соседу, одалживать топливо. Так что всю субботу Сашка возилась с дровами и печкой. Спать завалилась, не чувствуя ни рук, ни ног. Даже не вспомнила, что сегодня, если следовать логике, должен был приехать Всеволод Алексеевич. В воскресенье проснулась поздно и, вопреки обыкновению, не поспешила встать с кровати. А куда ей торопиться? Потянулась за книгой, лежавшей на тумбочке. Тихое воскресное утро, идеальное для того, чтобы выяснить, чем же закончилась история Дженейра. Как-то пропустила она это произведение в школьные годы, как и многое другое из нетленной классики. Теперь вот наверстывала. Через две главы все-таки вылезла из постели, добралась до кухни, сварила кофе. От этой городской привычки она избавляться не собиралась. Кофе, сигарета, несколько конфет. и Все та же книга. Прекрасный завтрак. Не обязательно сидеть на кухне. Можно устроиться в большой комнате. Ее язык не поворачивался назвать гостиной, но уютное кресло, в которое Сашка обычно залезала с ногами, имелось. И читать она любила именно здесь. Курить теперь тоже можно в комнате. На журнальном столике стоит пепельница. И никто не сделает ей замечания, не отругает за запах табака, витающий по дому. Кто-то назвал бы это все одиночеством. Но Сашке куда больше нравилось слово «свобода». В тишине дома уютно шуршали страницы. Дженнер возвращалась в сгоревший Торнфилд. Забытая в руке сигарета, истлела зазря. Кофе давно кончился, и стоило бы сварить еще одну чашку. Тем более, что за окном зарядил дождь. Сашка так глубоко погрузилась в историю бессмертной шарлоты Бронте, что не сразу услышала телефонный звонок. Мобильник выдал, наверное, уже пятую истошную трель, когда она, наконец, очнулась и схватила его, успев заметить, что звонят из больницы. «Что случилось?» А сама уже мысленно перебирала всех, кто лежал в ее отделении. Вроде ни одного проблемного, все стабильные, все хроники. Петра Ивановича оставили до понедельника и завтра собирались выписывать. Алевтина Григорьевна вообще попросилась в стационар не столько, чтобы унять скачущее давление, сколько, чтобы отдохнуть от вечно пьянствующих сына и невестки. А кто там еще мог коники выкинуть? Александра Николаевна, вы срочно нужны. Что случилось? Еще раз проговорила, она слегка раздражаясь. На приеме сегодня Светка, добрая душа, но дура редкая. «Александра Николаевна, там по скорой такого пациента привезли, вы не поверите». «Ну почему же не поверит?» Поверила и поняла раньше, чем Светка успела произнести его имя. Что с ним Сашка поняла сразу, не дослушав объяснения фельдшера со скорой. «Тут не надо быть великим диагностом, особенно если знать все его хронические диагнозы». Вынужденная сидячая поза, набухшие вены на шее, частые короткие вздохи, сопровождающиеся свистом. И думать нечего, ярко выраженная картина астматического статуса. Вопрос только, какая степень. Сашка очень надеялась, что первая, начальная. Что делали? Коротко поинтересовалась она, машинально проверяя, поступает ли кислород в маску. У них тут не Москва, аппаратов с компьютерным контролем не водится. Фельдшер быстро перечислял лекарства и дозировки. Все по учебнику. и уфилин, глюкоза. Дозировка глюкозы неправильная. Сашка отсоединила банку с желтоватым раствором от капельницы. У него инсулинозависимый диабет. Фельдшер вытрущил на нее глаза. Он не сказал. Ты у него интервью брать собрался? Мрачно поинтересовалась Сашка. Ты много разговорчивых астматиков в статусе видел? Близких надо было спросить. Кто там с ним был? Тише, тише, Всеволод Алексеевич, сидите спокойно. Не надо снимать маску. Сейчас вам станет полегче, и вы мне расскажете все, что хотите. Да никого не было. Диспетчер сказал, он сам карету вызвал из номера. «Зашибись!» «А где черт лысый, интересно?» «Кто?» «Никто. В общем-то, никто», – пробормотала Сашка. «Ладно, спасибо. Дальше мы сами». Как ни парадоксально звучит, но ситуация была абсолютно штатная. Это для человека, попавшего в больницу, стресс, форс-мажор, события которого всячески хотелось избежать. А для врача – просто очередной рабочий день, очередной вышедший из строя человеческий организм. Какая разница, кто его обладатель?» Народный артист или штатный дворник Жека от приступа астма задыхаются одинаково. И лекарствам нужны одни и те же, и врачебные манипуляции. Конкретно сейчас хорошо поставить ему катета, чтобы каждый раз не искать вену. И послушать его не мешало бы, хотя тут и без стетоскопа все прекрасно слышно. Но для этого пациента требуется раздеть. Сколько лет она в профессии? Десять? Если считать с интернатурой, то не меньше. Ерунда по сравнению с сорока годами стажа Ивана Ивановича, но вполне достаточно, чтобы руки не тряслись и от вида чужих мучений слезы в глазах не закипали. Да что там, у Сашки никогда ничего не тряслось и не закипало. Когда выбирали специализацию, все в группе считали, что уж она -то точно пойдет в хирургию с ее железными нервами. Кто первый из девчонок не побоялся вскрыть лягушку? А в морге кто на спор гамбургер сожрал? На практике кто первым вызывался на любую процедуру? А сейчас что же? Почему так отчаянно хочется разреветься? Но ну, нельзя. Вообще никаких эмоций проявлять нельзя. Нужно излучать уверенность и спокойствие, как и положено хорошему доктору. Он и так напуган. Глаза по пять рублей. Цветом лица с подушкой сливается. Который, кстати, начал сползать. Сидим, сидим, не ложимся. Спать хочется, я знаю. Немного позже поспим, хорошо? Пока сидим и дышим кислородом. Едва Сашка пришла на профессиональный тон, как почувствовала, что страх отпускает. Ничего, ничего, все нормально. Да, он очень хреново выглядит. А кто выглядит красавцем в больничных стенах? Да, свистит, да, синяки под глазами, черты лица заострились. Пройдет. Полежит пару-тройку дней под капельницами и пройдет. Надо полагать, это с ним не в первый раз. Снимки надо сделать, кровь на анализ взять, сахар проверить прямо сейчас. В больнице даже глюкометра нет, но у него-то наверняка есть свой. Надо Тоне позвонить, где она? Почему они вообще его одного оставили? Не за пять же минут ему плохо стало, астматический статус развивается постепенно. Сашка старалась сосредоточиться на привычных действиях, сопровождая их не менее привычными выщевательными комментариями. По опыту знала, когда врач молчит, его манипуляции пугают пациентов гораздо больше. А если объясняешь свои действия, человек расслабляется, начинает доверять. Старшие коллеги порой делали Сашке замечания, что у нее замашки педиатра, что не надо взрослых людей уговаривать. Молча подошла, сделала, что надо, ушла. Но Сашка так не могла и продолжала поступать по-своему. Вот и сейчас она устанавливала катетер и ни на минуту не прекращала говорить. Немного больно, я знаю, но зато больше не придется делать уколы. Все лекарства будут поступать через эту иглу. Дайте мне другую руку, пожалуйста. Измерим давление, пульс, да? Пить хотите? Сейчас сделаю вам теплого чая с молоком, как вы любите. Сказала и осеклась. но Всеволод Алексеевич был не в том состоянии, чтобы заинтересоваться, что вдруг вдруг врач в богом забытом городке, куда его так не кстати занес гастрольный ветер, в курсе его любви к чаю с молоком. «И в палату вас отдельно переведем», – поспешила она сменить тему, «чтобы никто вам не мешал». Два тихих старичка, лежавших в той же палате, куда предварительно определили Туманова, вряд ли бы ему помешали, тем более, что обоих готовили на выписку, но все же не пристало народному артисту на общих основаниях лечиться. Однако у Алексеевичу похоже, было свое мнение – потому что на эту фразу он неожиданно отреагировал. Схватил Сашку за руку, стернул мешавшую говорить маску и с тремя остановками на вдох выдал «Не надо! Палату! Не хочу! Один! Плохо будет!» До Сашки дошло. И очень захотелось кого-нибудь убить прямо сейчас. Нет, никого-нибудь. Адресат был вполне конкретным. Бояться ночевать в пустой комнате, только осматики, уже пережившие ночные приступы у в одиночестве. «Не один! Не один!» Она осторожно, но настойчиво вернула маску на место. С вами будет кто-нибудь из персонала. Не надо нервничать, здоровье это вам не прибавит. У меня концерт вечером. Я должен. Да, конечно, должен ты. Всем и всегда должен. Чтобы у Зарины появилась 105-я шуба. Аринат успел достроить скромный домик на Рублевском шоссе, пока его артист не сыграл в ящик. Сволочи. Вы же его закатали по всем задницам любимой страны, вместо того, чтобы положить в больницу и нормально пролечить. Есть же методики, если не лечение, астмы, то хотя бы купирование. Даже у них тут, на Алтае, есть санатории специальные. Порой удается не только стабилизировать больного, но и избавить от ингалятора, который, между прочим, снимает приступы, но обостряет саму болезнь. Но нет, вам надо, чтобы шоу продолжалось, билеты продавались, деньги в кассу капали. А он сам или не понимает, чем дело кончится, или понимает, и тогда все еще хуже. Если он осознанно себя гробит, значит другого варианта у него просто нет. Кстати, а где вся Королевская рать? Ренат не заметил, что его артисту увезла скорая. Все билеты проданы. Он снова стянул маску. Наказание какое-то. Впрочем, преднизолон уже действовал, судя по ставшим более глубоким вдохам и поплывшему взгляду. Еще немного и заснет. «Перенесут ваш концерт. Вы в таком состоянии на сцену собрались?» «Ничего. Мне бы ингалятор мой». «Никаких ингаляторов. Все, что нужно, мы вам капаем. От этой дряни нужно отказываться потихоньку». «Как от нее откажешься?» «Можно, Всеволод Алексеевич. Отвары есть специальные из горных трав, массаж, дыхательная гимнастика, ну и лекарственная терапия поддерживающая. Все можно, если захотеть. Но вы же не захотите. Вы сейчас оклемаетесь и сбежите на свою сцену». Сашка была в полной уверенности, что он особенно ее не слушает. Он уже почти дремал, и она говорила, скорее, сама с собой, заканчивая все необходимые действия. В комнату неслышно вошла дежурная сестра. Сашка ей кивнула. «Посиди с ним. Я пойду узнаю, что у нас там со свободными палатами». «Есть, Александра Николаевна. Пятая, пустая». «Ну хорошо, значит, туда переведем». Сашка достал телефон. Надо было связаться с Тоней. Вышла в коридор и поняла, что связываться уже ни с кем не нужно. Тоня сидела на банкетке, а рядом подпирал стенку тот, кого она хотела видеть меньше всего. «Ты?» У него аж глаза на лоб полезли. «Ну да, это вам не все, Влад Алексеевич. Этот еще запоминает людей». «Здесь ко мне обращаются на вы и по имени-отчеству», сухо заметила Сашка. Александра Николаевна Тамарина, лечащий врач вашего артиста. Ты врач? У Рената Пазл явно не складывался. Ты же за тумановым по Москве бегала. Никогда не бегала. На концерты ходила, было дело. А что, у поклонников профессии быть не может? Если подниметесь на второй этаж канцелярию, вам покажут мой диплом. Какой диплом? Ренат потряс головой. Где туманов? У нас концерт через три часа. В палате. И останется там. У него обострение астма, он говорит по три слова в минуту. Вы реально считаете, что его можно выводить на сцену? Его скорая привезла с приступом удушья. Я тебе не верю. Я требую нормального врача. Если он болен, значит, будем лечиться в приличной больнице, а не в этой богодельне. Вызовешься на авиацию? Усмехнулась Сашка. Я хочу посмотреть на того идиота, который рискнет взять набор человека в астматическом статусе. А врачей можешь собирать хоть сейчас. Вон один идет, кстати. Иван Иванович, и вас дернули? Старик спешил к ней навстречу в развивающемся криво застегнутом халате, видимо, тоже прибежал из дома. «Да, позвонили, сказали срочно быть, ничего не объяснили толком. Кто там у тебя, Сашенька? А вы, молодой человек, что тут кричите? У нас больные, между прочим». Сашка не успела ответить. Из палаты выглянула взволнованная медсестра. Александр Николаевна, идите скорее, кажется, опять приступ».